3. Домой идти не вариант. Что там делать? Ждать, когда вернется мама? Я изведусь от страха и нетерпения. Вместо этого я иду в закусочную Редмана и занимаю дальний столик. Мне приносят стакан воды, но за еду мне платить нечем. Будет народу побольше, меня бы выставили. Но кроме меня и официантки в закусочной только типа бара, да и тот какой-то полудохлый. Я смотрю, как капля конденсата стекает по стеклянному стакану в лужицу на столе. Без маминых вещей перед глазами паника мало-помалу отступает, но в груди разливается тяжесть, а во рту горечь, потому что я поняла, зачем я это делаю. Иногда на это требуется время, на то, чтобы понять. Мне было бы приятно получить подарок от мамы, а значит, и ей будет приятно получить подарок от ее матери. Так я говорила себе у Френка. Но мама бежала от своего прошлого всю жизнь потому это вовсе не подарок. Я наказываю ее. Я пытаюсь ее задеть. Ее послушать, так я постоянно пытаюсь ее задеть. Обычно это выходит случайно, но на этот раз я действую сознательно, хотя я не сразу это понимаю. Я покажу ей Библию и скажу, гляди, что я нашла, все это время я нарушала твои правила. Ты не сможешь вечно скрывать от меня мою семью. Я снова открываю книгу, очерчиваю пальцем края подписи. Двенадцатый день рождения. Я не могу представить маму ребенком. Не могу представить даже, чтобы она читала Библию. Может, мама водила ее в церковь? Читала ей на ночь Писание? Ее мама. Я прижимаю ладони к глазам и стараюсь дышать глубоко. Моя бабушка. Эта женщина — моя бабушка. У меня ее фамилия, ее кровь. Она была на самом деле, а может, и сейчас есть. Нужно только ее найти. Я перелистываю несколько страниц. Местами на полях встречаются рукописные комментарии. Подчеркнутые абзацы, партия в крестике нолики поверх одного из заголовков. «Принести что-нибудь еще?» — спрашивает официантка. Я подпрыгиваю от неожиданности и поспешно захлопываю Библию, ударив себя по пальцам. «Спасибо, не надо». Она многозначительно смотрит на пустое место, где должна быть тарелка с едой. Я улыбаюсь. «Разве что еще воды?» Она берет со стола мой полный стакан и ставит его обратно. «Прошу». Едва она уходит, я снова открываю Библию. Что-то вроде закладки выглядывает между страниц. Я осторожно перелистываю до нужного места почти в самом конце книги. Это фотография. Края жесткие и хрустящие, но глянцевая поверхность покрыта отпечатками, как будто кто-то просидел над ней немало времени, обводя пальцем запечатленную картинку. Я склоняюсь ниже. На снимке виден дом, а может, часть дома, выкрашенного свежей белой краской, гордо сияющей на фоне неба. Яркое солнце засвечивает все остальное. Бескрайние поля, запорошенные снегом, размытые деревья на горизонте. Все, кроме девочки на переднем плане. У нее по-детски круглое лицо и гладкая чистая кожа. И она тянет руки к человеку по ту сторону объектива и улыбается так широко, что можно разглядеть дырку на месте выпавшего переднего зуба. «Мама», — думаю я, — «девочка похожа на нее, на меня в детстве. Должно быть, это дом, в котором она выросла». Я осторожно отделяю снимок от страниц. «Маме я про него говорить не буду». «Библию пусть забирает, но фотографию я оставлю себе. Когда-то она была совсем как я, но я такой, как она, не стану. Я переворачиваю фотографию, чтобы сложить и спрятать в карман. На обратной стороне тоже есть подпись. Подчерк тот же, что на титульной странице Библии. Эти слова писал один и тот же человек, моя бабушка». Ферхейвен, 1989 год, ферма Нильсонов. И ниже. «Помнишь, как это было? Я буду ждать. Приезжай, когда сможешь». А еще ниже. Сегодня определенно мой счастливый день. Телефонный номер. Я улыбаюсь, из губ срывается смешок. Я искала так долго, а оно всегда было рядом. Кто-то, наконец, позвал меня домой. В Колхуне только один таксофон в центре города. Я бы предпочла воспользоваться своим старым кнопочным телефоном без определителя номера. Но у нас тариф без абонентской платы, и в этом месяце я уже потратила все деньги, пока полдня играла в библиотеке в игру, забыв подключиться к Wi-Fi. Придется воспользоваться автоматом в торговом центре, и именно сейчас, пока мама на работе, а улицы пусты. Если повезет, меня никто не увидит, и мама узнает обо всем этом чуть позже. Будка, как обычно, свободна. Я протискиваюсь внутрь, кладу Библию на пластиковую полку под телефоном, достаю из кармана фотографию и осторожно ее расправляю. Номер на месте, я ничего не придумала. Неужели это действительно будет так просто? Найти фотографию в книге, стащить в закусочный четвертак из банки для чаевых, и вот она, моя семья на другом конце провода. Может, номер уже не обслуживается, может, мне ответит другой Нильсон, который впервые слышит мое имя. А может, это будут родители моей мамы, которые ждали меня, ждали и хотели со мной познакомиться. Я закрываю глаза на секунду, расправляю плечи. «Кончай мяться», — говорю я себе. «Делай то, зачем пришла. Жизнь с мамой всегда будет одинаковая, это твой шанс изменить хоть что-нибудь». Но даже сняв трубку, я продолжаю слышать ее голос. «Мы с тобой одни на всем свете. Одни, одни, одни». Трубка оттягивает руку, и я изо всех сил стискиваю пластик в липкой от пота ладони. Четвертак из Редмана лежит в кармане. Мои родные ждут, когда я их найду. Действуй, Марго. Сейчас, пока мама не вернулась, пока дверь, которую ты сумела приоткрыть, не захлопнулась. Я опускаю монетку в щель и набираю номер. Глубоко вдыхаю и жду, когда меня соединят. Секунду ничего не происходит. Внутри волной поднимается тревога. Номер слишком старый, не обслуживается, я никогда не найду свою семью. Но тут что-то щелкает, и я слышу гудки. Один, второй... Еще и еще, И, наконец, тишина. Мягкий шелест чего-то вдоха. А потом, совсем рядом, прямо в ухе, я слышу женский голос. «Дом Нильсенов. Вера». Я открываю рот. Жду, когда слова польются изо рта, но ничего не выходит. Надо было порепетировать, продумать, что буду говорить. Но разве к такому можно подготовиться? Голос у другого Нильсена к ответу, который я ждала услышать с десяти лет. «Алло?» но я не могу выдавить ни слова, и в повисшей тишине женщины на другом конце «Вера, ее зовут Вера!» произносит. «Джозефина? Это ты?» У меня замирает сердце, и здесь она меня опередила. «Нет», — говорю я, — выпрямляю спину, стараюсь вернуть себе хоть крупицу самообладания. «Это... Кто это? Вы что-то продаете? Мне такое неинтересно!» Нетерпение и резкость в низком, загрубевшем с годами голосе. Похож на мамин, только у мамы никогда не было такого стального стержня. Это она, женщина, которая подписала Библию и оставила маме свой номер. Моя бабушка. Нужно просто сказать ей, просто представиться. Но я хочу, чтобы она поняла сама, узнала мой голос. Хочу удостовериться, что значит для мамы достаточно, чтобы рассказать обо мне другим людям. Пусть даже тем, от кого она всю жизнь меня прятала. Это я. Вот и все, что я могу ей дать. Пожалуйста, пусть она поймет. Пожалуйста. Я слышу судорожный вдох, не знаю, чей, мой или ее. Марго? Это Марго. Какой-то крюк поддевает меня под ребра и тянет, тянет так сильно, что ощущение отдается во всем теле. Наверное, так бывает, когда получаешь желаемое. Да, говорю я, и мне становится стыдно. Мы едва обменялись парой слов, а я почти плачу. Я крепко зажмуриваюсь и стараюсь представить эту женщину, но перед мысленным взором появляется лицо матери. «Это я!» «Это ты», — говорит она, и я готова поспорить на все деньги, что лежат у меня под матрасом, что она тоже на грани слез. «Моя малышка, внученька, господи, как я рада услышать твой голос, милая!» У меня вырывается придушенный смешок, и я смахиваю слезы. В ее голосе звучит искренность. «А я твой». «Я очень на это надеялась», — говорит она. «Повисшую паузу я узнаю инстинктивно. Она взвешивает риски и выбирает, что сказать дальше. Возможно, мама научилась этому у нее». Возможно, это тоже наследственное, как ранняя седина. Твоя мать совсем прибрала тебя к рукам, наконец, говорит она. Но я все это время думала о тебе. Я тоже говорю, я так поспешно, что даже неловко. Но это уже не важно. Это моя бабушка, моя семья, другие родственники, не мама. Где вы сейчас? Как поживаете? Как много ей известно? О нашей жизни, о маме, обо мне. У нас все замечательно, говорю я с толикой раздражения. У нас все замечательно, а если и нет, это наши проблемы». Хорошо, мягко отвечает бабушка, рада это слышать. До сих пор у меня не было даже образа этой женщины, даже того пустого контура, который от нее остался. Я понятия не имею, как к ней обращаться. Мне. Я покашливаю, мне называть вас Вера или. Она смеется громко и резко, я все испортила, выставила себя на посмешище. Предлагаешь мне выбрать? Ах, вот она что. Ага, ей просто смешно. Она смеется не надо мной и не над моими словами, ей просто смешно. Начинаю думать, что это самый приятный разговор в моей жизни. «Только не баба Вера», — фыркает она, на фоне как будто поскрипывают половицы, а бабуля звучит слишком слащаво. «Это происходит по-настоящему. Это правда, потому что она это сказала. Это доказательство, думаю я, и мне хочется записать эти слова в свой блокнот. Может, просто бабушка?» — предлагает она. Возможно, вежливее было бы первое время обращаться к ней по имени, но раз уж она предлагает сама, я отказываться не буду. «Мне нравится». «Мне тоже», — говорит она, — «моя бабушка». Думать о ней, как о бабушке, оказывается на удивление легко. Впрочем, я ведь мечтала об этом всю жизнь. «Марго, я так рада, что ты позвонила». Я чувствую, как по лицу разливается краска, а губы сами растягиваются в робкой улыбке. «Правда? Ну, конечно. Я очень давно хотела с тобой встретиться, но твоя мать...» «Сама понимаешь». «Я могу приехать», — вырывается у меня. «Наверное, я навязываюсь, но второго шанса у меня не будет». «Я приеду погостить на лето». Я бы очень этого хотела, говорит бабушка, но я не могу отнимать тебя у Джозефины. Приезжайте вдвоем. Я едва сдерживаю смех, чтобы мы с мамой приехали в гости к бабушке, как нормальная семья. Я не уверена, начинаю я, но она уже все решила. Мы слишком долго не виделись. Приезжай в Фален и привози маму, моя хорошая. Фален, видимо, там и находится ферма Ферхейвен. Туда мне и надо. Я постараюсь, говорю я. «Это наполовину правда. Я собираюсь попросить бабушку, чтобы она дала обещание, чтобы поклялась, что будет меня ждать. Но тут за спиной у меня скрыжещат тормоза и клопают дверь машины. Двигатель продолжает тарахтеть, и в будку просачивается запах бензина. «Какого черта ты делаешь?»